Глава 13. Джил. Я беспроглядная, отвратительная, и да нельзя, недалекая дура. Дура, дура, дура! Все, что было вчера, это недоразумение, которое устроила я. О Боже, как вспомню, так тошно! Приперлась к Майклу полупьяная. Да Господи, не настолько я была пьяна, чтобы сваливать всю ответственность на алкоголь! Это я сама своими ногами пошла к нему. Своими губами просила его не оставлять меня. Я вообще забыла про Истона. А это говорит о двух вещах. Я отвратительный человек. И Истона я точно не люблю. Люблю, но недостаточно. Не так, как его. Мне показалось, что Майкл все же что-то чувствует ко мне. Я в этом практически уверена, но и тут я тоже облажалась. Как только услышала имя Истона, я выскочила из объятий Майкла, как пробка из-под шампанского. Ошибка за ошибкой, промах за промахом. Да что я за человек-то такой? Доходим до конца ангара, и нас останавливает голос Майкла. «Истон, у тебя тренировка!» Спина Истана каменеет. Он отпускает мою руку и поворачивается к Майклу. Майкл стоит у матов и кивает ему на них. «Хорошо», — говорит Истон и, посмотрев на меня, сообщает. «Мы позже поговорим». «Может, не нужно. Что я скажу? Правду? Ему будет больно. И мне будет больно. Солгу? А смысл? Я запуталась. Я в полной заднице». Истон доходит до матов, и я отворачиваюсь, не хочу это видеть. Выхожу из амбара и практически бегу домой, в свою комнату. Следом за мной бежит Мэтью. «Он что, всю ночь простоял у амбара?» Залетаю в свою комнату, быстро раздеваюсь и забираюсь в душ. Включаю теплую воду и подставляю лицо под мелкие капли. В голове проносятся мысли. Одна быстро сменяет другую. Я не могу сама справиться с этим потоком. Он просто не прекращается. Мне нужен разговор с Кейт. Я запуталась и не знаю, что делать. Моюсь, выключаю воду... И какое-то время стою, опустив голову вниз. Выбираюсь из душа, вытираюсь, залезаю в черные спортивные штаны и футболку идентичного цвета. Черный идеально подходит к моему настроению. Иду к комнате Кейт. Стучу, никто не отвечает. Стучу еще раз и слышу. «Иду!» Взъерошенная Кейт открывает дверь и смотрит на меня сонными глазами. Чёрт, Джил, ты серьезно? Я спать легла час назад. Ты всю ночь была в баре? Спрашиваю я и протискиваюсь мимо подруги. Ага, и у меня был секс, говорит она, зевая, а я роняю челюсть на пол. Кейт закрывает дверь и возвращается к кровати, которую она даже не потрудилась расправить. О чем я думаю? Я к своей кровати вообще не прикасалась этой ночью. Но я прикасалась к Майклу. Отбрасываю мысли о себе и концентрируюсь на подруге. «Ого, и с кем?» – спрашиваю я. «Долгий многочасовой секс. С мозгом убийцы. Кажется, я его вчера изрядно умотала». Улыбаясь, говорит подруга, бросает взгляд в окно и поправляет себя. «Сегодня. Это было сегодня». Кейт аккуратно ложится на кровать, и я выдаю ей информацию, пока она не уснула. «Кейт, нам нужно поговорить. Срочно». Это катастрофически срочно. Подруга приоткрывает один глаз. Я продолжаю. В общем, вчера я пошла к Майклу и спала с ним в одной кровати. Потом пришел Истон и. Кейт так быстро садится, что я замолкаю, а она хватается руками за голову и мучит: Джил, ты меня убиваешь! Кричит она с закрытыми глазами. Потом на ее лице появляется лисья улыбка, и она открывает глаза. Но я жду подробностей. Самых подробных подробностей. Я вчера ушла раньше из бара и направилась в берлогу к Майклу. В берлогу? В ангар. Там что-то вроде его дома. Хотя раньше он жил в крепости. В общем, я пошла в ангар. Ого, дальше. Я попыталась с ним поговорить, но ничего не вышло. А потом я сказала... Ну, что ты сказала? Я попросила остаться. И он разрешил... «Понимаешь, он не оттолкнул меня, как раньше. И я, ну, не знаю, понадеялась, что это что-то значит, но, скорее всего, нет или да. А еще я вообще забыла про Истона». «Стоп, давай по порядку. Что было после того, как Майкл оставил тебя у себя в берлоге?» Кейт хмурится, и я наклоняюсь к ней ближе. «Берлога? Он же не медведь, в конце концов». «Я уснула. Мне приснился кошмар». И Майкл успокаивал меня. А потом мы уснули. Уже вместе. В обнимку. Заканчиваю я и прикасаюсь руками к горящим щекам. Ничего ведь не было, но даже при мыслях об этой ночи меня бросает то в жар, то в холод. Стыдно признаться, но такого стеснения я не чувствовала, даже когда рассказывала Кейт о моем первом сексуальном опыте с Истаном, А тут... «Ну разве не милота?» — улыбается Кейтлин. и играет бровями, но тут же морщится от боли. Утром я проснулась и... Боже... Я замолкаю и чувствую, как щеки краснеют еще больше, прямо как самый спелый помидор в мире. Я гладила руку Майкла. Что? Руку? Да. После он сказал, что в ангар зашел Истон, и я вскочила с кровати, как в попу ужаленная. Понимаешь, я, кажется, все испортила. «Не испортила, Джил, Ты все обгадила!» Говорит подруга и тут же снова спрашивает. «Ты гладила его руку?» «Я знаю, что обгадила!» «И да, руку!» Хватаюсь за голову. «Кейт, я запуталась!» Подруга размышляет и в итоге спрашивает. «Почему ты пошла к Майклу вчера? Почему не направилась к себе в комнату?» Я задумываюсь, и подруга торопит меня. «Говори первое, что пришло в голову!» «Я хотела его видеть». «Вот ты и распуталась. Ты ушла от Истона, хотя он был рядом, и пошла к Майклу, который живет в берлоге, чтобы просто увидеть его и потрогать его руку». Кейт улыбается. «Ты, подруга, до сих пор его любишь. Думаю, ты никогда не переставала этого делать. А Истон, к сожалению, он просто временная замена». «Я не хочу причинять боль Истону». «Уже причинила». Истон отличный, нормальный парень, но он не Майкл и никогда им не станет. Ты же понимаешь это. Но я не знаю, что чувствует Майкл. Он уже отталкивал меня и. То есть ты хочешь придержать Истона возле себя? Убедиться, что ты нужна Майклу, а потом бросить своего парня? Кейт берет мою руку в свои и сжимает пальцы: Это несправедливо. В душе ты давно определилась, кому лежит твое сердце. Не мучай всех участников этого треугольника. Это не треугольник. Это треугольник, и один угол в нем тупой. Этот угол я? Кейт улыбается, и я отвечаю ей тем же. Ложусь рядом с подругой и, смотря в потолок, говорю. Я отвратительный человек. Да, мы все отвратительны. Знаешь, тепло ценится, когда приходит холода. Кашу глаза на Кейт. Она поворачивается лицом ко мне, и я спрашиваю. А это к чему? «Хрен знает, убийца вчера сыпал интересными фразами, и я кое-что запомнила. Решила сумничать». Подруга начинает тихо хихикать и хватается за виски. Отсмеявшись, она негромко говорит. «Знаешь, мы ведь не знаем, что будет завтра или послезавтра. Я думаю, нужно жить так, чтобы потом не жалеть, танцевать, пока мозоли не вскочат, смеяться до боли в животе, любить, как в последний раз». «Это тоже сказал убийца». «Не, это уже моя поэма». Я ухожу от Кейт и направляюсь в свою комнату. Не уверена, что смогу бросить Истона. Я ведь никогда никого не бросала. Что мне ему сказать? К счастью, сложный разговор переносится. Я целый день не вижу ни Истона, ни Майкла. Ближе к вечеру встречаюсь с Самантой и Келли, и мы отправляемся на прогулку. За нами тенью следует Мэтью и еще один мужчина. Мы разговариваем обо всем на свете, и как-то разговор заходит о том, что случилось со мной у аборигенов. Я рассказываю маминой подруге, как все было, и она внимательно меня слушает. «Ты должна научиться защищать себя», — говорит Саманта. «Этот мир жесток ко всем, но тем более к женщинам». «Я тренировалась в подземелье, да и папа угробил уйму времени, но, кажется, я для этого не рождена». «Когда была пиковая ситуация, когда ты оказалась один на один со своим обидчиком, ты смогла дать отпор и практически сбежала. Возможно, тренировки твоего отца и людей из подземелья были несерьезными в плане, что ты всегда могла на кого-то положиться», объясняет Саманта, остановившись, оборачивается ко мне и продолжает. «Но не всегда рядом будет тот, кто встанет на твою защиту. Ты не то что должна научиться обороняться», Ты обязана. Обязана давать отпор, понимаешь? Мы уже вернулись в крепость и оказались на этаже, где расположен кабинет Чарли. Я киваю. Саманта тянет меня к двери, тихо стучит и сразу открывает ее. Чарли сидит за столом и гипнотизирует рацию. Увидев нас, встает, коротко здоровается со мной, берет руку Саманты и целует тыльную сторону ладони. «Саманта, ты, как всегда, прекрасна!» Она улыбается и говорит «Лучший сын, который может быть у матери». «Чарли, мы к тебе по делу. Джилл, нужно пройти курс самообороны». «Я слышал ваш разговор. Группа полная, там и так больше людей, чем помещает ангар», сообщает Чарли и переводит на меня взгляд. «Обратись к Майклу, он что-нибудь придумает». «Обратись к Майклу, легче сказать, чем сделать». Я вообще планирую избегать его и Истона как можно дольше, пока не найду нужных слов для обоих. «Его пока нет в городе», — продолжает Чарли, «но завтра должен вернуться». Рация Чарли начинает шипеть, и мы тут же уходим. «Думаю, идея тренировок замечательная. Я действительно должна научиться защищать себя, и мне нужно, чтобы стало меньше свободного времени, иначе я снова напортачу».